Навык номер 23. Добывание огня при помощи солнечного света. Главный природный ресурс пустыни яркий солнечный свет. Однако после захода солнца из-за отсутствия облачности земля быстро отдаёт полученное тепло, причём температура здесь может понижаться очень резко. Поэтому, если в ночное время вы не идёте по маршруту, вам нужен источник тепла, чтобы согреваться. Для этого еще в дневное время воспользуйтесь ярким солнечным светом, чтобы с его помощью разжечь огонь. Все, что вам для этого нужно, это прозрачная пластиковая бутылка с небольшим количеством воды или другой жидкости и несколько листов газеты. Темная типографская краска на бумаге в данном случае выступает в качестве легко воспламеняющегося вещества. Вместо газетных листов в качестве растопки можно воспользоваться высохшими листьями и травой или обломками сухих ветвей. В большинстве пустынь можно найти очень много легко воспламеняющегося хвороста. Используйте выпуклый конец бутылки для преломления или изменения направления лучей Солнца. При прохождении света через вашу самодельную линзу, его лучи можно сфокусировать в одной точке, где будет концентрироваться энергия, приводящая к нагреванию этой точки. Это устройство может увеличивать мощь солнечного света до такой степени, что газета покраснеет, а затем начнет дымиться. немного поворошите её под линзой, чтобы вместо дыма появилось пламя. Интенсивность солнечных лучей в значительной степени зависит от времени суток и сезона. Описанный выше приём лучше сработает у путешественников в полдень на экваторе, чем у незадачливого туриста, оказавшегося в пустыне в северном полушарии в разгар зимы. Примечание. Также для указанной цели может быть использована и бутылка из стекла. Если само стекло является достаточно толстым для преломления солнечного света, то можно обойтись без жидкости, которая в пластиковой бутылке служит для интенсификации процесса. Оперативный принцип: получение огня при помощи бутылки для воды и газет. Главный вывод: вода является жизненно важным ресурсом, необходимым и для выживания, и для добывания огня.